Глава 32. Захват. Перед операцией по захвату грабителей я от волнения не могла уснуть полночи. Утром встала в паршивом настроении, но все равно сделала зарядку. Во время дыхательной гимнастики пришла в относительно бодрое расположение духа, поэтому, когда спустилась на завтрак, ничем не выдала своих переживаний. «Доброе утро, Анна», — поздоровался Марко, уплетая яичницу с беконом. Очень надеялся, что проспишь. Доброе. Поэтому сел есть без меня? Естественно. Но раз чудо не случилось, и ты на ногах, то советую тоже подкрепиться серьезно. Денёк предстоит сложный, и неизвестно, когда еще нормально поесть сможем. День как день. Невозмутимо ответила я и стала наворачивать творог с вареньем, которые моментально оказались на столе, как только Люция увидела за ним госпожу. Ты совсем не переживаешь? Удивленно спросил муж. Я, честно говоря, всегда немного дергаюсь, когда иду на такие ответственные дела. И ты, Марко, не переживай. Мы все предусмотрели. Может, чего и не смогли, но эти моменты уже не от нас зависят. Во всяком случае, я уверена, что ты совсем справишься, даже если что-то пойдет не по нашему плану. У тебя есть отличные бойцы и собственный опыт, который обязательно выручит в трудную минуту. А еще есть бесценное и очень скромное я. Так что не пропадешь. Честно говоря, я за тебя больше всего и волнуюсь. Анна, ну не женское это дело. Идти захватывать преступников. Я не собираюсь спорить, что такая скромница действительно может помочь. Но не там. Дома, в спокойной обстановке, от тебя будет больше пользы. Господин Марко. Тут же насторожилась Люция, невольно подслушав наш разговор. Это во что вы там слабую девушку втравливаете? Какие такие преступники? Ее же убить могут!» Люций полностью с тобой согласен», — кивнул он. «Но попытаться убедить эту упрямую особу, что ей не место среди сильных мужчин, не могу». «Встань!» Устав слушать очередную серию увещеваний, попросила я Марка. «Встань и возьми в руку столовый нож. Если я такая слабая, по твоему мнению, то попытайся меня им ударить». «Чего?» — округлил от изумления глаза ищейка того. Не по-настоящему, конечно, убивай, а просто коснись меня ножом». «Нет», — категорически заявил он. «Я против женщин не воюю. Но среди преступников будет как минимум одна. Или ее отпустишь. Я требую, чтобы ты попытался меня коснуться ножом». «Вот неугомонная». «Ладно, Анна, если хочешь, то так и поступлю. Но с условием. Убью тебя, и ты остаешься дома. Согласна?» «Да, дорогой. Тогда и я выдвигаю встречное. Если у тебя не получится, то ты больше никогда не будешь против моего присутствия там, где посчитаю нужным быть. Не боишься подобного спора?» «Господин, госпожа!» — всплеснула руками Люция. «Вы чего это такое удумали? Видано ли это дело в приличной семье, чтобы супруги друг друга ножами били?» «Ножами не будем», — успокоила ее Ищейка. «Принеси мне палочку с улицы». «Ну, Анна, держись». Как только служанка вооружила Марка деревянным ножом, он сразу же без разговоров попытался ткнуть им меня. «Правильный ход. В реальной обстановке бандит не будет вызывать манерными расшаркиваниями на честный поединок, а именно так и сделает. Но и я, спасибо наставлениям инструкторов по рукопашному бою, была готова». Они сами иногда любили вот так подловить своих учеников, чтобы показать, насколько важно быть на чеку рядом с преступником, даже когда он кажется безобидным. Почти дав Ищейке коснуться меня палочкой, перехватила его кисть, сделала шаг в бок и четко провела прием, вывихнув руку мужа под неестественным углом. Готов? Довольно произнесла я. И что ты теперь будешь делать, сильный мужчина? Не отвечай. Просить пощады. После этого слегка надавила на локоть поверженного противника, показав, насколько может быть болезненным любое его сопротивление. «Ау!» — только и мог сказать Марко. «Анна, больно!» Сдаешься? «Да!» Как только я отпустила ищейку, то он, потирая руку, с жаром выпалил. «На самом деле я тебя жалел, поэтому и попался!» «Но спор ты проиграл!» «Да, сам виноват. Но предлагаю повторить!» «Просто хочу тебе показать, как все это будет выглядеть, если злоумышленник по-настоящему захочет нанести вред». «Ничего не имею против». Но, к несчастью для Марка, и вторая его попытка не увенчалась успехом. Руку заламывать я не стала, а обезоружила и приставила палочку к горлу и щейки. «Не просто готов, но еще и убит», — прокомментировала я очередное поражение мужа. «Анна, ну как? Я ничего подобного не встречал». «У нас в деревне любили так развлекаться», — соврала я. «Не только мужчины, но и женщины. Чего ради скуки не сделаешь? Кстати, очень интересная игра. В ней важно использовать не свою силу, а силу соперника. Кто кого перехитрит, тот и выиграл. Так что, господин щейка не такая у тебя женушка и безобидная. В настоящем бою от меня, конечно, толку будет мало, но за себя постоять смогу, если припрет. «Вижу. Очень интересно». Предлагаю разбавить твои уроки по чтению этой игрой. Сам с удовольствием научусь такому. Согласна. Извини, если обидела, выиграв. Не обидела, хотя и радости не испытываю от поражения, — отмахнулся он. А вот урок хороший преподнесла. Никогда не думал, что женщина может быть настолько опасной. Я не опасна, Марка. Я не про тебя. А если мне встретится преступница, которая владеет подобной игрой? Недооценка такой особы может смертью обернуться. Или позором. Все же будут считать, что самого Ищейку слабая девушка победила. Так что, Анна, благодарю еще раз. Не за что, улыбнулась я. Мы же, друзья. Друзья они, проворчала служанка. Лучше бы не тут, а в спальне боролись, как и подобает приличным супругам. Толку было бы больше. Люция! хором воскликнули мысмарка. А что я сразу? Ухожу, ухожу. Ох, дал же мне бог, господ. У всех слуг хозяева люди как люди, а эти только палками друг в дружку тыкают. «Зато мы тебя, тетушка, очень любим», — Подлезалась я, обняв служанку. «Сказала бы я, кого любить вам нужно», — явно Оттаев произнесла женщина. «Но ведь опять ругаться на бедную Люцию начнете, Хоть и приятно». Вы же мне уже как родные за столько лет стали, вот переживаю». После этого происшествия в магистрат приехали в приподнятом настроении духа. Накинув плащи с капюшонами, через служебный вход проникли внутрь, где нас в одной из тайных комнат ожидали солдаты-ищейки. и «Всё готово, господин», — слегка склонив голову, произнес Дина. Ничего подозрительного не было. «Прекрасно», — слегка улыбнулся Марка. Осталось лишь дождаться непрошенных гостей. Несколько часов мы просидели, изнывая от скуки. Я внимательно рассмотрела людей и На первый взгляд рожу у всех самые, что ни на есть бандитские. Суровые, со шрамами. Но вот глаза выдавали настоящих оперов или, скорее, группу захвата из спецназа. Нет агрессивности или иных нехороших эмоций. Сила и спокойная сосредоточенность читаются в каждом из бойцов. Видно, что это сплоченный отряд, в котором все доверяют друг другу. Хороших мужчин подобрал себе Марка, правильных. Ожидание закончилось тем, что после условного стука к нам вошел еще один воин и произнес Двое проникли в подземелье. Кто такие, непонятно, оба в плащах. Пошли и мы, тут же отреагировала Ищейка. Брать живьем, даже если сволочи ножами размахивать будут. Наша задача не убить, а получить то, что было украдено. Анна, очень прошу, держись за нашими спинами. «Есть, командир», — на полном серьезе ответила я. «За меня не переживай, не подведу». Из-за широких спин воинов я не увидела, как произошел захват. Только лишь смогла осмотреть комнату со спящими стражниками, а также молодого человека с неприятным испуганным лицом, которого скрутили ребята и щейки. Но больше всего обратила внимание не на него, а на ту самую рожеволосую официантку из старой печи. Несмотря на то, что ее крепко держит два дюжих молодца, она не выказывает никакого страха. Лишь легкое сожаление, что попалась. Кажется, девушка и есть главная в этой паре. «Марка», — шепнул я на ухо мужу, — «срочно допросить этого слезняка, а синьориту оставь мне. Давай быстрее, пока оба не очухались». Он не стал спорить. И вскоре воры оказались в разных комнатах. «Выйди». Приказала я человеку ищейки, который, скрестив руки на груди, занял пост у двери. «Но, господин...» «Я сказала выйти!» Слегка повысила голос на него. «Стой за дверью и не мешай девушкам. Не зли ту, которую сам ищейка боится». «Вас, что ли?» «У тебя жена есть?» «Есть. Понял. Бабы иногда страшнее демона». «Кто?» «Извините, госпожа Анна, это не про вас» я действительно лучше за дверью подожду, но если чего то кричите как только наш страж ушел я перевела взгляд на рыжеволосую которая вольготно расположилась за столом с интересом слушая нашу перепалку что то она очень спокойна это плохо нужно выбить ее из привычной колеи давайте знакомиться как можно приветливее улыбнулась я садясь напротив меня анной зовут а вас «Сюзанна, госпожа», — тут же, сделав несчастное лицо, ответила девушка. «Я официантка. Не утруждайся. Помню тебя по таверне «Старая печь». Я, кстати, туда на тебя посмотреть приходила. Хочешь, расскажу, как ты в эти неприятности влипла?» «Да я и сама могу, госпожа». «Нет, лучше я. Ты шла с едой для стражников, и тут на тебя набросился злодей». Он приставил нож к горлу и заставил подсыпать в питьё стражников сонного зелья, пригрозив расправой, если поднимешь тревогу. Потом, как только охрана уснула, снова с ножом у горла заставил пройти в городскую казну. «Всё верно, госпожа», — не моргнув глазом, ответила рыжая. «Вы словно вместе с нами были». «И не только там, в сокровищнице тоже. Скажи, пожалуйста, а почему твоя походка за один день так изменилась? Раньше словно плыла, а теперь как беременная утка ходишь». «От страха?» «Думаю, не от него. Задирай юбку и вываливай на стол краденое. Надеюсь, не в том месте, о котором стыдно говорить, его спрятала. К ногам примотала или заранее мешочки прикреплены были?» Черт, Вот откуда ты такая ведьма на мою голову взялась?» Зло процедила воровка. «Из Барена. Жена господина Ищейки. Видишь, какая я откровенная. Может, и свое настоящее имя скажешь?» «Зови меня просто, пчелка. Поднимая юбку и снимая пояс с несколькими кожаными мешками, висящими на длинных ремешках, произнесла рыжая. «Где я сглупила? План ведь хороший был! Хотя не отвечай. Уж больно у тебя взгляд умный. На тебе и твоем муже прокололось. в местных изучила, а про ищейку с женой времени не хватило поинтересоваться». «Очень приятно, пчелка. Смотрю, разговор у нас познавательный, намечается.